Глава четырнадцатая. Сонное королевство. Трикс уговорила Алекс с Коннором переночевать у нее после суда. Разумеется, спали ребята на земле, под ее маленьким домиком, висящим на ветке дерева, но все равно это был широкий жест. После того, как Алекс с Коннором своими глазами увидели ходячего окуня, Им не спалось. Они лежали под звездным небом. Большинство светящихся точек на самом деле были феями, спавшими прямо в воздухе. «Я всегда считала, что это просто одна из папиных сказок, которую он сам выдумал», — сказала Алекс. «Интересно, откуда он об этом узнал?» «Возможно, так же, как об остальных здешних сказках», — предположил Коннор. «Но почему она неизвестна, как сказки о Золушке или Белоснежке? Почему она не написана в стране сказок?» — вопрошала Алекс. Потом она задала вопрос, что уже долго крутился у нее в голове. «Как думаешь, папа или бабушка здесь бывали? Может, они просто об этом не рассказывали?» Коннор задумался. Мысль эта пару раз уже приходила ему в голову. «Все-таки до того, как страна сказок попала к ним в руки, она долгое время принадлежала их бабушке и отцу. Могли ли они тоже переместиться в этот мир, как он с сестрой? А если они здесь побывали, как сумели вернуться домой?» «Вряд ли», — наконец ответил Коннор. «Они очень любили сказки. Если бы они здесь оказались и увидали все...» что видели мы, они бы остались. Утром Трикс снова и снова их благодарила. Когда же они, наконец, распрощались, близнецы отправились в следующее королевство. «Сонное королевство! Мы идем!» — сказала Алекс. «Почему мне кажется, что достать веретено будет сложнее всего?» — спросил Коннор. Алекс открыла дневник. «Достать веретено!» Уколовшее палец спящей красавицы было проще простого. Я не придумал никакого плана и просто обратился с просьбой к королеве. Она проявила сочувствие. Спящая красавица позволила мне взять веретено с одним условием. Я должен его вернуть, когда оно больше не будет мне нужно. Королева очень мудра несмотря на то, что проспала целых сто лет. Полагаю, она знала больше о моих планах, чем говорила. — Вот повезло, — сказал Коннор. — Интересно, а как сказывается на организме столетний сон? Когда я утром просыпаюсь в школу, я раз 5 отключаю будильник и всегда мечтаю заснуть и не просыпаться лет сто». «И вот после такого сна встаешь очень отдохнувшим или же вялым. А мне интересно, снилось ли ей что-нибудь. Наверное, это был очень длинный сон». У ребят закончились все монеты. Сказав, что им надо найти родителей, они упросили двух возниц, перевозивших телегу с козами, подбросить их в «Сонное королевство». Ребята с радостью согласились ехать в задней части повозки. Но козам такое соседство не пришлось по душе. «Чего уставилось?» — спросил Конор одну козу, которая пялилась на, на него вот уже полчаса. Дорога проходила вдоль побережья. Вода в океане была голубая, как небо, но гораздо ярче, чем в их мире. «Смотри, какой здесь красивый океан!» восхитилась Алекс. А там русалычий залив. Она говорила о широком заливе впереди, вдававшемся глубоко в побережье. Забавно. Мы тут в телеге едем, а там внизу плавают настоящие русалки, улыбнулась Алекс. Ага, жаль мы не захватили трубку с маской. Алекс листала дневник, составляя в уме список предметов. Мы собрали Пять предметов. Осталось найти веретено, драгоценный камень с гроба Белоснежки и кинжал из бездонного синего моря. — Что бы это ни было, — сказал Коннор. Алекс тоскливо посмотрела на воду. — Что это за кинжал из бездонного синего моря? в кавычках Она знает сказки, как свои пять пальцев а до сих пор не может сообразить. Это уже начало ее доставать. Она надеялась, что кинжал просто всплывет на поверхность океана. — Мы догадаемся, — заверил ее Коннор. — Вернее, ты догадаешься, а я сделаю вид, что помог. По пути ребята подслушали разговор возниц. — Слыхал, что приключилось в прекрасном королевстве? — спросил один. — Нет, — ответил второй. — Украли обе хрустальные туфельки королевы Золушки, — сообщил первый. — Украли? Кто? — Не знаю, но за любые сведения обещают награду. Ребята не знали, что и думать. Если в королевстве заявляют, что туфельки украдены, значит, ни Золушка, ни сэр Лэмптон не клали одну из них в их рюкзак. «Интересно, они уже приказали их поймать?» Но больше всего их беспокоило другое. «Если одна туфелька у них, кто забрал вторую?» «Обе украдены!» — прошептала Алекс. «Наверняка это та женщина, которую мы видели у Красной Шапочки в замке», — сказал Коннор. «Должно быть, она тоже собирает предметы для заклинания». «Так и знал!» Девятина, До надо добраться раньше неё, вздохнула Алекс. Дорога свернула с побережья. Тележка устремилась на север, в сонное королевство. Местность здесь была холмистая, окружённая высокими горами. Всё вокруг словно вымерло много лет назад и с тех пор не возрождалось. Поля стояли сухие, деревья голые. Почему? «Все мертвое!» — поежился Коннор. «Думаю, все просто спит!» — сказала Алекс. Замок спящей красавицы находился в центре деревни, которая называлась «Сонная долина». Когда ребята вылезли из телеги, они поняли, почему ее так назвали. Она выглядела заброшенной. Близнецы увидели какого-то человека который стоял за открытым окошком пекарни. Положив голову на руку, а локоть на подоконник, он спал стоя. «Извините, пожалуйста!» вежливо обратилась к нему Алекс, не желая показаться грубой и разбудить его. «Да?» — отозвался он, не открывая глаз. «Где все?» — спросила Алекс. «Отдыхают!» — зевнул мужчина, и начал посапывать. Проходя по деревне, ребята увидели и других владельцев лавок, сонно бродивших внутри, и слуг, медленно выполнявших свою работу. Все они выглядели так, словно могут заснуть в любую минуту. «Я думал, проклятие с королевства снято», сказал Коннор. «Кажется, они спят не потому, что проклятие заставляет». «А им просто хочется спать», — ответила Алекс. Пройдя через деревню, ребята нашли замок спящей красавицы. От этого зрелища захватывало дух. Замок был очень высокий, построен из камня персикового цвета. Его многочисленные башни тянулись к небу, а самое высокое доставало до облаков. Подойдя ближе, Близнецы увидели то, что осталось от ползучих растений, прежде увивавших стены замка. Вокруг замка раскинулись сады, но в них ничего не росло. Сжимая в руках инструменты, садовники спали на скамьях. Каждые несколько минут они просыпались и принимали за работу, но почти сразу засыпали снова. Повсюду стояли стражи, Но ребята беспрепятственно прошли мимо них. Они спали. Тот или иной страж открывал один глаз, будто хотел им что-то сказать, но тут же вновь проваливался в сон. Ребята нашли главный вход в замок. Пройдя через длинный коридор с высоким потолком, они оказались в тронном зале. Пол там был похож на шахматную доску. Повсюду возвышались белые колонны. Потолок был темный, как вечером в сумерках, с яркими вкраплениями розового и оранжевого. Вдоль стен выстроились стражи, но все они спали. На троне сидела красивая женщина, которая вела беседу с двумя мужчинами. Один был высокий и привлекательный, второй — низкий старик с белой бородой. На голове у женщины поблескивала диадема из переплетенных серебристых цветов. На плечи ей не спадали длинные золотистые волосы. На ней было бледно-розовое платье и перчатки ему в тон. Ребята сразу поняли, что это спящая красавица. Разговаривала она с королевским советником и со своим мужем-королем Чейзом. Она выглядела обеспокоенной, задумчивой и уставшей, как их мама, когда у нее полно забот. Может, следует издать указ, что не разрешается спать днем?» — предложил советник. Ни в коем случае, покачала головой спящая красавица. Я не стану применять столь суровые меры к своим подданным. Не забывайте, что это не их вина. «Проклятие снято, ваше высочество», — не сдавался советник. «Пора королевству просыпаться». «Насколько я знаю, проклятие не потеряет своей силы до тех пор, пока королевство не вернет былое величие», — сказала королева. «Я проснулась». Но для них столетний сон не прошел бесследно. Нельзя их за это наказывать и перекладывать на них ответственность. — У тебя нет другого выбора, дорогая, — взял ее за руку король Чейз. — Королевство в плачевном состоянии. Урожая нет, никто не работает. — Я должна это обдумать, — глубоко вздохнула королева. — Можно кое-что предложить? — Коннор подошел к трону. Он застал их врасплох. Они не знали, что в зале есть бодрствующие. Алекс немного боялась, что брату опять взбрело в голову. Она надеялась, что он не задрал нос после своей пламенной речи в королевстве фей. «Кто ты такой?» — спросил советник. «Я Коннор, а это моя сестра Алекс». Девочка смущенно помахала рукой. «Симпатичный у вас замок!» — сказала она. «Как вы вошли!» — удивился король Чейз. «Шутите!» — Конор показал на спящих стражей у себя за спиной. «Тоже мне! Форт Нокс!» «Они не знают, что это такое!» — шепнула ему Алекс. «Молодой человек!» — обратился к нему советник. «Не сочтите за неуважение!» «Но у нас важный разговор, и... и мы годами пытаемся найти решение, но до сих пор не придумали ничего, что не ущемляло бы права и свободы подданных», — перебила его спящая красавица. «Если он может что-то предложить, пусть говорит». Король и советник не стали с ней спорить. Коннору дали слово. «Вы знаете, что такое кофе?» — начал Коннер. Все трое уставились на него непонимающими взглядами. «Проехали. Все равно он рост останавливает. В общем, я частенько засыпаю в школе. Я не виноват. Просто когда становится скучно, мозг вырубается. Но я придумал одну штуку и пользуюсь ей, когда надо. Я надеваю на запястье резинку». «И когда меня клонит в сон, щелкаю себя ей по руке, и после этого я еще минут пять бодрствую». Его предложение сбило их с толку. «Слушайте, это не какое-то там научное изобретение, но оно работает», — убеждал их Коннор. «И ваши подданные сами могут им пользоваться. Вам не придется их ни к чему принуждать. А если они будут часто это делать, «Возможно, потом они перестанут засыпать». У них на лицах было написано сомнение. Конор повернулся к Алекс. «У тебя есть с собой резинка?» «Кажется, лежит в рюкзаке». Алекс положила рюкзак на пол и стала в нем копаться. И неожиданно из него выпала хрустальная туфелька. И по всему тронному залу разнесся звон Ребята не на шутку перепугались. Время словно остановилось. Спящая красавица, ее муж и советник нахмурились. «Откуда она у вас?» — спросила королева. «Это ведь хрустальная туфелька королевы Золушки!» — воскликнул советник. «Нет, нет! Вы неправильно поняли!» Алекс быстро запихнула туфельку в рюкзак. «Мы ее не крали!» попытался объяснить Коннор. «Стража!» закричал король Чейз. Несколько стражей вдруг проснулись и встали на изготовку. «Схватите их!» приказал король. «Ну вот! Опять!» выпалил Коннор, отскакивая в сторону от бегущих к ним стражей. Уцепив сестру за руку, он потащил ее за собой. «Ваше Величество!» — крикнула Алекс спящей красавице. — Нам просто нужно ваше веретено! Мы собираем предметы для заклинания желаний! Спящая красавица хотела было что-то сказать, но близнецы не могли дожидаться ее ответа. Они нарезали круги по тронному залу, с трудом увертываясь от стражи, пытавшиеся их схватить. Потом они выбежали из тронного зала и помчались по коридорам, не разбирая дороги и не останавливаясь. Они уже прошли через много испытаний. Нельзя было сейчас попасться стражем «Как же я устал бегать!» — выкрикнул Коннор. Ребята пробегали коридор за коридором. Резко сворачивали за угол, чтобы уйти от стражи. Они бежали так быстро, что не замечали ничего вокруг некрасивой архитектуры замка, ни внутреннего убранства. Вдруг коридор завел их в тупик. «Что же теперь делать?» — спросила Алекс. «Скорее сюда!» — Конор потащил ее за собой в первые попавшиеся двери. За ними они увидели каменную винтовую лестницу и побежали по ступенькам наверх. Лестница поднималась все выше и выше. Закончится ли она когда-нибудь? Судя по тому, как высоко они забрались, это была самая высокая башня в замке. Наверху они увидели большую черную дверь, распахнули ее, забежали внутрь и захлопнули. «Ну и где мы?» — спросил Конор, оглядываясь по сторонам. Ребята оказались в большой круглой комнате с высокими окнами, с фиолетовыми портьерами и балконом. На полу лежал сиреневый ковер. Из мебели в комнате стояли только громадная кровать и прялка из темного дерева. «Коннер!» — тихо проговорила Алекс. «Думаю, мы в опочивальне спящей красавицы. Это здесь она спала сто лет!» Коннер подошел к кровати. В изголовье была табличка с красивой гравировкой. Сто лет спала принцесса в башне, проклятьем обреченная на вечный сон, и ждали все, что принц придет бесстрашный и поцелуем истинной любви, свободу ей дарует он. Алекс приблизилась к прялке и увидела, что веретена нет. «Его нет?» «Не понимаю. Тот человек обещал спящей красавице его вернуть». «А может, он его не вернул, потому что заклинание не сработало», — предположил Коннор. Вдруг дверная ручка заскрипела. Кто-то хотел зайти в комнату. «Прячемся!» — шепотом скомандовала Алекс, и они нырнули под кровать. Дверь открылась. Вместо тяжелых сапог стражей Ребята увидели розовые каблучки. «Это?» — прошептала Алекс. «Что это?» «Ой!» — Коннор больно стукнулся головой одно кровати. «Можете вылезать!» — сказала спящая красавица. «Вдруг это ловушка!» «Я отослала стражу!» — добавила королева. «Никто вам ничего не сделает!» Ребята медленно выползли из-под кровати. — Мы не крали туфельку, — сказала Алекс. — Это сложно объяснить, но, клянусь, мы не воры. — Я вам верю, — кивнула спящая красавица. — Правда, — опешил Коннор, — я бы на вашем месте точно подумал, что мы воры. Улыбнувшись ребятам, королева присела на кровать. — Значит, вы хотите сотворить заклинание желаний? Они кивнули. «Это очень длинная история», — сказал Коннор. «Не сомневаюсь. И вы пришли, чтобы попросить у меня веретено, верно?» Близнецы снова кивнули с виноватым видом. Спящая красавица рассмеялась. «Знаете, не так давно ко мне пришел один человек и попросил одолжить веретено. Сперва я воспротивилась, но он меня уговорил. Как же у него получилось?» поинтересовалась Алекс. Он поведал мне историю о заклинании желаний и о том, как он побывал в другом мире, влюбился там и отчаянно желает вернуться. Я и сама натура романтичная, вот и заслушалась этой историей. Улыбка королевы угасла, взгляд ее снова стал задумчивым. А потом он начал описывать мне тот мир, какие там устройства и технологии, какие громадные здания, какие города и люди, и я ему поверила. «Почему — Почему? — спросила Алекс. — Потому что мне снились сны о том мире, — призналась спящая красавица. Я и сама до конца этого не понимаю, но пока я спала под проклятием, мне снился тот мир, что он мне описал. «Чего я только не видела в этих снах?» Я сочла, что это игра воображения. Я никому об этом не рассказывала и сразу поняла, что он говорит правду. «А он вернул веретено?» — нетерпеливо спросила Алекс. «Заклинание сработало?» Спящая красавица вгляделась в их лица. «Вы ведь оттуда, да? И вы пытаетесь вернуться домой?» Алекс с конноом не ответили. Короы без этого знала, что не ошиблась. Засунув руку под подушку, она достала железное веретено. Ребята вас пряли духом. Вот оно! Тот человек его вернул. Заклинание сработало. Я прошу вас лишь об одном. Верните его мне, когда все закончится. Спящая красавица протянула веретено Алекс. «Уверена, вы знаете, что оно мне дорого». Ребята прямо-таки светились от радости. Теперь они знали, что смогут вернуться домой, что не останутся в стране сказок навеки. «Вы же нас совсем не знаете», — сказала Алекс. «Почему вы к нам так добры?» «Мне многое неподвластно», — проговорила спящая красавица. Ее улыбка снова увяла. «Но мне нравится помогать другим, когда это в моих силах». Королева поднялась с кровати и вышла на балкон. Ребята встали рядом. Хотя в королевстве царила разруха, от вида с балкона дух захватывала. Все королевство лежало как на ладони. Вдали виднелся океан, в горах неподалеку шумел водопад. Здесь было так красиво, что они забыли, как высоко они стоят. «Когда-то наше королевство было самым красивым из всех королевств», с грустью сказала спящая красавица. «Пологие зеленые холмы, луговые цветы, полноводные реки». Теперь от этого остались лишь воспоминания. Проклятие затронуло даже природу. «Но ведь когда-нибудь все наладится?» — спросила Алекс. «Очень на это надеюсь», — улыбнулась королева. «Хотите, расскажу секрет?» Те дружно закивали. «Я не спала с тех пор, как Чейз пробудил меня поцелуем». Ребята были потрясены. «Ой, вы, наверное, очень устали», — сказал Коннор. Я проспала целый век и отдохнула впрок. Я дала обещание себе и королевству, что не буду спать, пока не верну ему былое величие. Если бы родители дали мне умереть, как было предначертано в проклятии, ничего этого бы не случилось» так что я намерена посвятить остаток жизни тому, чтобы вернуть все на круги своя». Алекс с Коннором сочувствовали королеве. Прежде им не приходило в голову, что спящая красавица столкнулась с такими трудностями, пробудившись ото сна. Наверное, именно поэтому заклинание желаний меня заинтересовало. Это доказательство того, что если чего-то хочешь и все делаешь для этого, то ты добьешься своей цели. Я охраню это веретено, чтобы всегда помнить о том, что даже самые страшные проклятия, наложенные могущественной ведьмой, рано или поздно можно снять. «Вашим подданным повезло, что у них такая хорошая королева», — сказал Алекс. «Слабый человек опустил бы руки». «Попробуйте фишку с резинкой», — посоветовал Коннор. «Честное слово, не пожалеете». «Попробую», — улыбнулась спящая красавица. «А теперь вам пора. Я-то вам повеяла. Но убедить моего мужа и королевского советника, что вы невиновны, будет непросто. Ступайте за мной. Я знаю тайный выход из замка». Близнецы покинули замок, вдохновленные силой духа спящей красавицы. В сказке про неё всегда воспевается храбрость принца и описывается страшное проклятие, легшее на королевство. Но там никогда не упоминается, насколько сильная и смелая сама спящая красавица.